Глава 42. Желающим отдать жизнь за Родину иметь при себе заявление, две фотографии 3 на 4 и один патрон. Жизнь вынуждает нас многие опасные вещи делать с удовольствием и добровольно. Отъезд в Россию был назначен на утро следующего дня. Рано утром Александру разбудил телефонный звонок. Мужской голос назвал свое имя и отчество и, не дав ей прийти в себя, тут же поздравил госпожу Ушакову с успехами, суть которых не определил. Александра, не задавая лишних вопросов, его вежливо поблагодарила. Еще она сообщила, что очень старалась и сделала все, что было во власти обычной домохозяйки. «Увы, я сильна лишь в кулинарии!» – скромно заключила она. «Да, кашу вы знатно э, заварили!» – с восхищением откликнулся голос. Она же подумала. «Заварила кашу по рецепту разведки!» «Что ж!» Э, «Желаю вам счастливо вернуться на родину!» Завершая беседу, вплелся в ее мысли голос. «Надеюсь, что встретимся и детальнее обсудим вкус вашей каши». «Я тоже на это надеюсь», — ответила Ася. «Тогда до свидания». «До свидания! Ой, простите, а с кем я разговаривала?» «Как с кем?» — удивился голос. «Вы разговаривали с президентом!» В трубке раздались гудки, а на пороге возник Горохов. «Ты с кем там болтаешь?» Осведомился он. Александра, махнув рукой, сжимающий трубку, безразлично ему сообщила. «Да с каким-то там президентом!» «С кем-с кем?» Бледнее опешил Горохов. «Ты с президентом!» Он вырвал из ее руки трубку, но там, как вы уже знаете, раздавались гудки. то да! Вытирая с олба пот, выдохнул бедный Горохов и с мудростью заключил. Как хорошо совсем не иметь мозгов! С чего ты переполошился? – удивилась она. Горохов не стал пугать Александру. И я вовсе не переполошился, – сказал он. Что он тебе сказал? Кто? Тот, с кем ты только что разговаривала. А, этот, он меня просто поздравил. Вздохнув с облегчением, Горохов кивнул. «Все ясно. Просто поздравил!» Наивно похлопав глазами, она подтвердила. «Да!» «Нам пора! Собирайся!» Тряхивая задумчивость, скомандовал он. «Не поеду, пока не скажешь, что теперь будет со мной!» Вдруг заупрямилась Ася. «Эта дурочка еще спрашивает!» Поразился Горохов. «Ее поздравил сам президент!» «Тебя наградят!» С усмешкой сказал он. Ася взгвизгнула от восторга. «Ура! Меня наградят! А чем?» «Новым заданием!» «А Савинова как же теперь?» Растеряв часть радости, поинтересовалась она. Горохов хмурясь признался. «А Савинову будут судить!» «За что?» – поразилась Ася. «За предательство Родины!» «В ходе операции выяснилось, что у нас было два крота — Савенова и Зинаида, и раскрыла их заговор ты!» С пафосом сообщил Горохов и буднично добавил. «Я уже в центр доложил». Этим сообщением он потряс Александру. Прижав ладошку к открытому рту и подавляя вопль, она простонала. «Стерлить будут судить!» «Если найдут!» — уточнил Горохов. «Она скрылась неизвестно куда!» А Игорек озаботилась вдруг Александра. Он ревниво спросил. «Что, Игорек? Он бездарь списан, сидит себе дома!» «Поверить никак не могу, что от самой Москвы и до этой минуты все просто спектакль!» «Ты о чем?» – удивился Горохов. «Да я все о вчерашнем открытии!» Он испугался. «Нет!» «Хватит! Не начинай!» Александра отмахнулась. «Погоди, я уже о другом. Вот все думаю. Если Игорь и Стерлить оказались в моей спальне по вашему плану, тогда зачем ты воровал у меня чемодан в аэропорту?» «Вот что тебя волнует!» усмехнулся Горохов. «Ты же по зоопарке чемодан не стер... Фу, ты! Не Савиновый чемодан прихватила, а Игоря!» Таможенникам могло показаться странным, что дама путешествует в Лондон с типично джентльменским набором. Мне пришлось исправлять ошибку и доставлять тебе чемодан стер... Тьфу, ты черт! Чемодан Маргариты! Его оговорки рассмешили Александру, а ее смех разозлил Горохова. Хватит валяться в постели! Раздраженно сказал он. Поднимайся! Ты же спешила домой! Ура! — воскликнула Александра. «Домой! Сбылась мечта домохозяйки!» <музыка> Окончательно осознать, что мечта сбылась, домохозяйка смогла лишь тогда, когда Горохов сказал, выходя из такси у дверей своего дома. «Ну, вот я и приехал. Может, зайдешь ко мне?» Он равнодушно посмотрел в глаза Александры. «Нет, спасибо!» — усмехнулась она. Горохов пожал плечами. «Как знаешь. Но у нас есть еще три часа. Куда ты потратить их собираешься?» «И я поеду домой». «Зачем?» – бледнее воскликнул он. Ася пожала плечами. «Не знаю. Тянет». «Это глупо!» – сцепив зубы, бросил Горохов. Ей было приятно видеть его недовольство, и чтобы сильнее его позлить, Александра сказала. «Навещу Игорька». «Что ж, навести». «Встретимся через три часа!» – буркнул Горохов и зашагал к подъезду. «Так ничего мне и не сказал!» – грустно подумала Ася, глядя ему вслед. «Встретимся через три часа! Где? У кабинета начальника?» – удивилась она. «У меня уже есть начальник! А может, плюнуть на все и дома остаться? Простить Игорька, жарить котлеты, за мужем ухаживать?» Такси тронулось с места, унося Александру к дому. Подходя к двери родной квартиры, она вдруг поняла, как прав этот чертов горохов. «А что еще бабе надо?» – подумала Ася. «Муж на диване, кухня, кастрюли, борщ. Все ясно и просто. Никаких заморочек». Она с трепетом распахнула дверь и на цыпочках прошла в комнату. Игорь дремал на диване, накрывшись газетой. «В спальне чистенько прибрано. На кухне Ася моет посуду и варит борщ». Все как в той прежней жизни. Стоп! Все не так? Где она, Ася? Это же стерлить в стоптанных шлепанцах и халате на кухне ворчит. Я специалист высочайшего класса. Я знаю три языка. У меня три диплома. Я способна запомнить пять слов в минуту и варю примитивный борщ. А он лежит на диване, чертов козел. Воспользовался моей беспомощностью. Похоронил меня в этой квартире. Все на мне. Одна, бьюсь, как рыба об лед На Александру пахнула таким семейным уютом Что она протрезвела Ха, вот уж точно, бьюсь, как рыба об лед Посочувствовала она бедной стерляди И пожелала ей Пусть улещает моего Игорька Хлопнув дверью, Александра выбежала из дома Ноги сами несли ее прочь Нет, муж не главное Как-то сразу решила она Главное в жизни женщины – это дело, приносящее удовлетворение. А муж – он между делом. У Александры в мыслях не было выдавать счастливую соперницу. Пусть ее ищут. Она сама себя наказала. Что может быть страшней, чем похоронить себя у плиты? Горохов вошел в кабинет начальника. На встречу ему поднялся из-за стола коренастый крепкий мужчина. «Ну, здравствуй, Боб!» «Здравия желаю, товарищ двойник!» Шутливо отрапортовал Горохов и, пожимая руку, уже серьезно добавил. «Дмитрий Иванович, дорогой, спасибо, дружище, что поверил меня, что прикрыл меня в злую минуту!» Тот смущенно поскреб затылке. «Да уж, задал ты мне задачку с этой своей ушаковой!» «Прикрыть-то тебя я прикрыл, но до сих пор либерализма такого не одобряю. Надо было домой ее отправлять. Слишком много ты воли ей дал, это этой строптивице. Зато каковы результаты?» – усмехнулся Горохов. Дмитрий Иванович хитро на него посмотрел и спросил. «А если провалом все обернулось бы?» «Ну, я руку на пульсе держал». «Держал ты! Что ж она от тебя сбежала?» «Ты, мой двойник, в это веришь?» Дмитрий Иванович шутливо выдал Горохову подзатыльник. «Молчи! Все я знаю! Лучше скажи, на что ты рассчитывал!» «Скажу, не поверишь!» «И все же скажи!» «На везение! Ей чертовски везет!» Дмитрий Иванович покачал головой. «Да!» «Сам удивляюсь ее везению. Такое везение – вещь уникальная, ценное качество для нашего брата, впрочем, и для сестры!» Горохов обиделся. «Ну не скажи, на одном везении далеко не уедешь, и потом раз везет, два везет, а где же умение?» «Да брось ты, какое там у нее умение!» «Черт возьми, это снобизм!» Почему мы, мужчины, как только речь заходит о женских заслугах, становимся такими упрямыми и тупыми? Неужели боимся признать, что бабы бывают умнее нас? Дмитрий Иванович лишь рассмеялся. Нет, ты скажи, разве я не прав? Я просто несправедливости не люблю, сказал Горохов. Что ты не любишь, я знаю лучше тебя. Поэтому вижу, что речь здесь как раз в ней, в любви. «Или я ошибаюсь?» Дмитрий Иванович озорно посмотрел на Горохова. Тот, злясь на себя, покраснел. «Не жалуйтесь на судьбу. Ей с вами тоже ох, как нелегко!» Александра в назначенном месте была минута в минуту. Но Горохова там она не нашла. «Опаздывает!» Позлорадствовала она, представляя, какой нагоняй за это ему устроит. Она долго ждала Александра Горохова, но он не пришел. Когда она собралась уже уйти, дверь подъезда дома, у которого они должны были встретиться, распахнулась. И какой-то молодой человек крикнул ей. «Ушакова, вы?» «И я!» – растерялась она. «Войдите!» Она вошла серьезного вида мужчина выписал Александре пропуск и указал кабинет, где ее ждут. Там ее встретил Дмитрий Иванович, начальник. Он поздравил ее с успехом и, вручив путевку в санаторий с билетами на самолет, пожелал хорошего отдыха. Александре хотелось спросить, где же Горохов? Однако по глазам начальника она поняла, что здесь вопросы задает только он. Через месяц она, отдохнувшая и посвежевшая, вновь предстала перед начальником для получения нового задания. «Ваша миссия продолжается», – сказал он. «Но положение ваше надо менять. Лидер общества домохозяев не может долго оставаться без семьи. Будем срочно выдавать вас замуж». Александре хотелось спросить, «За кого?» Но она промолчала. Дмитрий Иванович, молчание ее оценив, продолжил. «Вам надлежит явиться в указанную страну в указанное время». Он взял со стола конверт, протянул его Асе и, нахмурившись, пояснил. «Там все написано. На указанной площади вы случайно встретите своего жениха, будущего мужа» а как же горохов с тоской подумала александра неужели я никогда его не увижу заметив ее смятение дмитрий иванович повторил вы встретите своего жениха будущего мужа и добавил симпатичного молодого человека умного и весьма состоятельного вы поняли да скрывая свое недовольство ответила ася Выполняйте! Это была Мексика. В соломенной шляпке и ситцевом платье Александра летела по улицам Мехико, направляясь к указанной площади. «Какой он мой будущий муж?» — гадала она. «Надеюсь, что добрый, невозмутимый, нераздражительный, терпеливый. Надеюсь, он не способен назвать женщину дурой, способен понять ее». И самое главное, честный, несклонный к ко лжи. В общем, точь-в-точь, точь, как Горохов. Ее сердце сжалось от любви и тоски. Никогда она не чувствовала себя такой несчастной. «Горохов! Горохов! Горохов! Зачем он меня обманул?» – подумала Ася. «Почему не сказал что мы никогда уже с ним не увидимся? Я бы призналась ему, он бы понял». Огромный черный кадиллак, медленно движущийся вдоль тротуара, слегка притормозил, дверца открылась, раздался хрипловатый мужской голос. «Вас подвести спросил он по-русски с сильным испанским акцентом. «Это же пароль!» – вспомнила Ася и ответила. «Да, если вам будет нетрудно». «Садитесь!» Александра погрузилась в прохладу салона и с интересом взглянула на спутника. За рулем сидел мужчина в светлых полотняных брюках и легкой полупрозрачной рубашке. Большие солнцезащитные очки прикрывали половину его лица, позволяя увидеть Александре лишь смоленные усы и волевой подбородок. «Ай-яй-яй!» – воскликнул мужчина. «Я вижу этот прекрасный мучача впервые в жизни, но уже страстно хочу видеть такой мучача каждый день, с вечера и до утра!» «Да, конечно!» — вежливо отозвалась Ася. «Для этого я и прибыла». Мужчина залихватски оправил усы, небрежным движением снял очки и посмотрел на Александру в упор хитрющими глазами Горохова. «Значит так!» — сказал он уже без всякого акцента. «Нефтяной магнат увидел тебя по телеку и до одари страстно влюбился. просил свои важные дела, он нанялся к тебе телохранителем». Не добившись любви неприступной госпожи Ушаковой в этой неблагодарной роли, он затосковал и вернулся на родину. Вот тут-то парочка случайно встретилась вновь. Ушакова не узнала в магнате бывшего телохранителя, но зато полюбила его всей своей строгой душой. Горохов расхохотался и, щелкнув азартно пальцами, самодовольно спросил. «Как думаешь, эта сказочка для твоих домохозяек подойдет?» Поймав скептический взгляд Александры, он продолжил. «Или нет?» Она не могла больше играть надменную строгость. «Не знаю, как для всех домохозяек!» Воскликнула Ася, бросаясь на шею Горохову. «Но одной из них эта сказочка по душе!» Обнимая ее, Горохов уже серьезно признался. «Этой встречи я ждал всю свою жизнь!» «Шут ты, Гороховый!» Сдирая с него усы, ехидно хихикнула Ася. «Ну и дура же ты!» Взорвался Горохов. «Опять все испортила!» «Снова ты за старое!» Рассердилась она, собираясь покинуть машину. В отчаянии он воскликнул. «Вижу, ты собралась совершить убийство!» Александра с недоумением на него оглянулась. «Какое убийство?» «Жестокое! Если ты уйдешь, я мгновенно умру!» Заверил Горохов. Она сардонически усмехнулась, он решил уточнить. «Больше месяца не проживу! Загнусь от тоски и горя!» «Но участь такая тебя не пугает, раз ты не можешь расстаться с привычкой называть меня дурой!» С обидой ответила Ася. Горохов недоуменно признался. «Пугает! Но ну, я же не знал, что тебе это не нравится! Вот сказала, теперь буду знать!» Александра нахмурилась и спросила. «А серьезным ты можешь быть? Любовь — это не шутки!» «О, теперь я это знаю! Но что поделаешь?» Вздохнул он. «Я столько лет принадлежал только себе! Нелегко передавать себя в женские руки! Со страха дерзю!» «Держу!» – механически поправила Ася и задумалась. «Похоже, снова неправильно!» «Ты-то держишь!» – согласился Горохов. «Держишь меня в рукавицах ежовых, как все бабы! А нам, мужикам, остается только дерзить!» Александра вздохнула. «И это называется признание в любви?» Он рассердился. «Ну почему женщинам так необходимы признания?» «Неужели ты думаешь, что я стал бы звать дурой нелюбимую женщину?» Она мученически закатила глаза. «Господи, дай мне силы! Мои на исходе!» «Но что я черти вас баб всех дери должен тебе сказать?» С чувством воскликнул Горохов. «Клянусь, я не знаю. Очевидно же, что я тебя очень люблю. Люблю! Сто раз сказать надо!» Александра, прикрыв его рот ладонью, нежно шепнула «Хватит, больше не надо!» Горохов вздохнул с облегчением «Слава Богу!» «Ну как же ты любишь меня?» Озорно спросила она «Я же женщина, а ты говорил, что у женщины одно на уме Привязать к своей юбке мужчину В то время как мужчина — покоритель вершин, Радеющий о важном и нужном деле» Александре вдруг показалось, что она незаслуженно оскорбила его. «Зачем я все время его колю?» – удивилась она. «Не вижу, тоскую, а увижу одни гадости на языке. А потом удивляюсь, почему он так скуп в проявлении чувств. Сама же его и отталкиваю». «Знаешь», – призналась она, поспешив исправить неловкость, – «я и сама уже так считаю. Судьба послала мне невероятно большие возможности». «А как я, глупая, их использовала!» «Потеряв старого мужа, принялась за поиски нового!» «Ха! Ты получила меня!» «Как еще лучше можно использовать те возможности, которые послала тебе судьба!» Самодовольно известил Александру Горохов. «Ты шутишь, а я серьезно! Раньше я об этом не думала, но когда ты меня отчитал, я покопалась в себе и увидела, что ты прав!» «Тайком от себя думая, что занимаюсь лишь делом, я искала мужа. Да-да, ах, как я себя за это ругаю! Это же глупо! Почему женщины ищут себе рабство? Ведь для мужчины дом — это место, где он спит. Для женщины дом — место, где она живет. Именно поэтому женщине нет смысла стремиться к браку». «Почему это?» — сердито осведомился Горохов. «Что бы жена ни делала, муж все равно все испортит. Его же больше волнует, что там, за стенами дома». Вот так и живут мужчина и женщина под одной крышей, он философски заметил. «Ничего не поделаешь. Так уж устроен мир». «Но это же несправедливо!» – воскликнула Александра. «Я не хочу быть такой! Я не хочу мечтать о такой ерунде, как покрепче привязать тебя к своей юбке». «А ты мечтаешь?» С надеждой поинтересовался Горохов. «Увы, да», — краснее призналась Ася. Он, пытаясь скрыть свою радость, безразлично, как ему показалось, изрек. «Да не будь этой самой юбки, мужчины никаких важных дел не стали бы искать. Пофигу мужчине все эти вершины без женщины». «Ну, вытянула из меня», — с неясной досадой подумал Горохов. Теперь уж вроде признался во всем. Надеюсь, тема исчерпана. Ну что тут еще можно добавить? Однако Александра добавила. То-то же! Воскликнула она, оставляя за собой последнее слово Для вас читали Людмила Милевская и Солнечный. Ребёнок, солнечный парнишка, солнечный мужчина, домовёнок Дима.